Алексей Доронин. Цикл «Черный день». Книга шестая. Дети Августа. Посвящение. памяти моего отца А.В. Доронина. «Если добро не может победить, надо сделать так, чтобы победа досталась злу как можно дороже». «Неизвестный пролог. Эпоха человечности». Был июль, понедельник, 9.20 по Гринвичу. Место это когда-нибудь назовут Конго, или Заиром, или Ботсваной. Но пройдут еще сотни тысяч лет, прежде чем кто-то на земле придумает слова для обозначения времени и места, а пока это была просто саванна, равнина, перемежающаяся островками невысоких деревьев. В горячем воздухе кружилась пыль, над землей плыла знойная марево. У древнего пересыхающего озера, недалеко от медленно текущей мутной реки, сошлись две стаи вставших на задние лапы зверей, сошлись не на жизнь, а на смерть, решая древним и проверенным способом, кому быть, а кому нет. Они еще не знали правильного строя и сражались густой толпой, мешая друг другу, толкаясь волосатыми локтями и не слыша в кровавой сутолки своих вождей. Последним же было не до отдачи команд. Они не прятались за спинами своих воинов, а бились впереди всех. Не самые умные, но самые крупные и свирепые особи, способные кулаками и пинками доказать свое право на лидерство. Им не нужны были даже шкуры убитых животных. Климат этого края вблизи экватора был теплым. Хотя глобальное похолодание уже начало постепенно сковывать почву льдами в северных широтах Евразии. Для холодных ночей тела этих существ были покрыты густым волосом, который делал их еще более похожими на недальних родичей, передвигавшихся на четырех ногах. В руках у них были дубины, выломанные из целых стволов молодых деревьев, некоторые даже с зелеными листьями и острые камни, расколотые самой природой. Ни точить, ни застрять, ни обжигать на огне эти существа еще не умели. Их голосовые связки почти не отличались от тех, что есть у современных людей. Но язык тоже больше напоминал звуки, которые могут издавать звери. В нем переплелись уханье шимпанзе и орангутанга, рев голодной и впавшей в гон гориллы, рычание рассерженного бабуина. Но было отличие. В их глазах уже жила искра разума. И эта искра воспламенила топливо бурливших инстинктов, сделав их в тысячу раз опаснее любых хищников, хотя от природы они были травоядны, и зубы и ногти имели плоские. Когда-нибудь она даст им силу и подвигнет на великие свершения. Она подарит им огонь, чтобы они могли обогреть свои убогие жилища, готовить пищу и закалять в нем свое оружие. Огонь, который при случае всегда будет готов поглотить и их хижины, и их самих. Огонь – который однажды сам станет оружием и сделает их повелителями земли. Надолго ли и не для того ли, чтобы обречь на страшную погибель и обратить в прах? Дерущиеся не могли этого знать. Они жили одним днем, не помня о прошлом и не думая о будущем, просто не представляя себе этих категорий. Здесь, в девственной саванне, у них было много врагов. Львы, леопарды и гиены могли разорвать их слабые тела своими когтями и клыками, а свирепые носороги и даже обманчиво добродушные слоны пронзить рогом или бивнем, либо втоптать в грязь ножищами, превратив в кровавую кашу. Но самым страшным врагом в этот момент истории стали для них им подобные. Еще не так много было на земле этих странных существ, почти не выделяющихся из большой семьи своих генетических родственников. Но пути их пересекались часто, потому что они редко оставались долго на одном месте, а инстинкт вел их по одним и тем же маршрутам вдоль рек, богатых рыбой, на берегах которых росло много плодовых деревьев и съедобных растений. Раньше они были обитателями влажных экваториальных лесов. В этом Эдемском саду детство человечества проходило довольно благополучно, на диете из фруктов, и у каждого всегда было готово убежище от врагов среди ветвей над головой. Но когда климат начал медленно изменяться, вслед за ним начала меняться флора и фауна. Саванна наступала на лица, а на саванну наступала пустыня. Им оставалось или приспосабливаться, или умирать. И это приспосабливание включало в себя способность отбивать хорошие места для стойбищ у более слабых соседей. Они достигали половой зрелости значительно раньше современных людей, и в этом был резон – ведь они редко доживали до 30 лет, и каждый третий погибал от рук сородича, либо из враждебного племени, либо во внутриплеменной сваре из-за самок, пищи или места иерархии. Взметнулся пущенный сильно рукой камень, и один из воинов, хозяин этой лощины, с диким воем покатился по траве. Поднялась и опустилась огромная дубина, больше похожая на вырванное с корнем дерево, и другой без звука упал навзничь с проломленным черепом, из которого вытекало в пыль серое вещество самого совершенного в мире мозга. Кто-то из дерущихся тут же вляпался в него грязной мозолистой пяткой. Их оружие было примитивно, но ярость уже бурлила и клокотала в них. Они были людьми, и они пришли на эту землю, чтобы сеять и пожинать смерть. Но первым человеком стал не тот примат, который разбил дубиной или камнем голову своему сородичу. Это могла сделать и обезьяна. Первым человеком стал тот, кто совершил это в составе организованной группы, распределив роли и продумав под своим еще очень низким лбом простенький план действий. А может, человеком стал тот, кто убил и понял, что поступил плохо? Но все равно делал так вновь и вновь, потому что такое поведение сулило эволюционную выгоду и экономию энергии, находясь во власти страшного дуализма, разорванности надвое. Так, вместе с разумом, родилось зло, которого не было ни во вселенной костной материи, ни в царстве бессловесных тварей. Казалось, бой будет продолжаться бесконечно, но вот одно племя начало медленно отступать под натиском превосходящих сил – Они не были слабее телом и духом, но их брали числом. Они попытались прорваться к реке, но их окружили со всех сторон с намерением истребить до последнего. Положение казалось безвыходным, но они не собирались сдаваться, да и не могли. Ценой поражения была гибель, а призом, который получает победитель, являлась жизнь. Оба племени это интуитивно понимали, поэтому дрались насмерть. Упавшие хватали дерущихся за ноги, впивались, как волки, в лодыжки и пытались повалить на землю. Трещали кости, рвались жилы и мышцы. Сбившись в одну массу дерущейся плоти, странные существа рычали и вопили так, что травоядные удирали прочь от этого места на расстояние дневного перехода. Хищники навострили уши и тоже удалились на безопасное расстояние. Только гиены и волки втянули на сами воздух и подошли чуть ближе. Несколько рогатых воронов с черно-красным оперением спорхнули на ветку развисистой акации, да где-то в вершине среди низких обломков промелькнула точка. Это нес свой дневной дозор стервятник. Сегодня у них будет пир, но не раньше, чем эти непонятные двуногие отойдут подальше от вкусной добычи из мяса и крови. Битва между тем продолжалась. С глухим стуком и мокрым хлюпанием обрушивались на головы дубины, врезались в квадратные челюсти костлявые кулаки, но уже становилось понятно, что перевес на стороне пришельцев. Захватчики и обороняющиеся настолько похожи, что их и не отличить. Это был один подвид гоминидов. Понятия «язык» в эпоху первобытной лингвистической непрерывности еще не было. На жесты и мимику приходилось больше половины информации, которую гоминиды могли передавать. Но так как они приходились друг к другу кровными родственниками, происходя от общего прапрапрадеда, жившего с десяток поколений назад, их уханье и взрёвывание имело много общих черт, хотя даже частей речи ещё не было. «Ух, эх, ха, гр! с такими звуками шла битва. И вот уже один то другой, забороняющийся стаей, падал, чтобы больше не подняться. А на немногих воинов, которые пытались отбиться, встав спиной к каменной осыпи на берегу реки, навалились скопом. Вскоре над толпой были воздеты руки с их окровавленными головами, безглазыми, расплющенными, с отгрызенными в порыве ярости ушами и носами. Битва закончилась. Как только триумфаторы перевели дух, Полибрани не превратилась в пиршественный стол. Измученные бескормицей победители без стеснения ели побежденных. Они были чисты и наивны, как дети, и еще не осознали радости убийства ради убийства. Но у них настали трудные времена в последние два месяца. Слово месяца они тоже не знали, хотя движение Луны по небу их иногда занимало. Потому что племя неумеренно разрослось и истребило или распугало всю добычу в окрестностях. От скученности на стойбище, где они прожили почти полгода, начались болезни, люди начали слабеть и умирать, а тут еще и страшная засуха случилась. Причинно-следственной связи между гниющими отбросами и нечистотами, над которыми жужжали мухи и начавшимся мором, они не могли видеть. Но когда умерло десятка-два взрослых особей, безотчетный страх заставил остальных покинуть стойбище и пойти искать новое. На удобной излученной реки в пятидесятках километров к югу место было, к несчастью, занято. Можно было идти дальше, можно было удалиться от живительной реки, но они, хоть и не знали чисел, поняли, что их больше, чем живущих в этой роще гоминидов. Поэтому сходу, не тратя времени на политесы, вступили в бой, подбирая камни и выламывая дубинки прямо на ходу. Не имея еще каменных топоров и костяных пил, победители рвали сырую плоть острыми ногтями и зубами. Трапеза продолжалась весь день. Своих женщин пустили к добыче только под вечер. Те оставили немного мяска и детям, поживав его для тех, кто не имел своих достаточно прочных постоянных зубов. Чуть поодаль жались молодые самки побежденного племени. Детенышей и старух уже убили, но им сохранили жизнь. В нелегкий год племя пришельцев потеряло почти всех женщин. Поэтому уставшие после боя самцы, не имея ни малейшего понятия о задачах демографии, чувствовали чисто инстинктивную потребность оставить чужих самок в живых. Те вскоре сами про все забудут и станут как ни в чем не бывало спариваться с победителями, так же, как это сделала бы львица, самка лисы или песца. Молодых самок тоже можно было убить и съесть. На том отрезке палеолита, когда проточеловеческие семьи из одного самца и нескольких самок уже уступили место более крупным родовым группам, устоявшихся моральных норм и табу не было. Но пока их решили оставить, а вскоре о чужеродности этих женщин забудут, даже пахнуть они будут как свои. Вряд ли кто-то из героев этой битвы смог бы вспомнить события, имевшие место месяц назад – До этого уровня неокортекс у них еще не развился. Неокортекс. Новая кора. Изокортекс. Латинский. Неокортекс. Новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. Этих женщин признали бы пригодными для спаривания, даже если бы они принадлежали к немного другому виду гоминидов. Такие тонкости брутальных обитателей саванны мало заботили. Самки не были коллективной собственностью, поэтому после нескольких драк были быстро распределены среди самых сильных и свирепых. Природа, безусловно, одобряла такой выбор. Если будет много пищи, то всех родившихся после таких союзов детей можно прокормить, а если не будет, их всегда можно съесть или выбросить. Как и для их животных предков, конформизм и агрессивность были двумя краеугольными камнями успешности выживания этих существ. Но уже среди них и их потомков будут то и дело появляться те, кто не захочет идти проторенными тропами, кто попытается поймать голыми руками живого волка или принести в пещеру на палке огонь с подожженного молнией дерева. Никто не узнает, сколько из них погибнет от этих действий, а сколько будет убито или изгнано своими сородичами от греха подальше. Но именно они поведут человечество по пути, который, как мы знаем теперь закончится сокрушительным падением. Обратно в прах. Из пещер к звездам и обратно в пещеры. Но не их это вина, а тех, в ком голос инстинктов палеолита будет и через многие сотни тысяч лет сильнее голоса разума. На следующий день после боя победители лежали на траве, гладили себя по полным животам и лакомились костным мозгом. Светило солнце, благословляя на новое совершение человеческий разум. Пройдет много лет, и один из дальних потомков тех, кто победил в битве на этой реке, напишет, что уже самый факт происхождения человека из животного царства обуславливает собой то, что человек никогда не освободится полностью от свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может идти только о различной степени животности или человечности. Высокий седой старик отложил книгу, оторвавшись от чтения зарисовки, которую он поместил во вступлении. Пожелтевшие листы, покрытые мелким, машинописным текстом, зашелестели под узловатыми пальцами. На мгновение он попытался поднять книгу и поднести ближе к глазам, но тут же поплатился за это. Тяжелый том выпал из рук и упал на пол с глухим стуком. Старик наклонился, превозмогая боль в затекшей спине, поднял его и положил на стол. Слабость в верхних конечностях, ломота в нижних, да и с позвоночником не все в порядке. Расплата за долгие годы на пути испытаний, хотя почти все, кого он знал, сошли с дистанции гораздо раньше. В прежнем мире он был бы давно на пенсии, конечно, если бы правительство не подняло пенсионный возраст. Он еще раз перелистал все от первой до последней страницы. «Вот так и жизнь прошла», — подумалось ему. И мысль эта заставила его поморщиться, хотя он и смирился с ней уже давно. За деревянной рамой наступало утро. Штора была оттернута. И Александр Данила видел, как вдали выступает из тумана силуэты полуразрушенных домов. Он просидел всю ночь, перечитывая труд своей жизни. Да, получилось не то, что он хотел. Он хотел написать учебник, а получилась притча, сотканная из миниатюр. Рассказ об идущем сквозь века человеке-творце и разрушителе. Труд был почти готов. Осталось только подставить имя автора на титульном листе. А. Данилов. Иногда вспоминалось, что вроде бы он, Александр Сергеевич, но его не очень часто кто-то звал по имени и отчеству. Во-первых, их жизнь была слишком примитивной для такого церемонного обращения. А во-вторых... Несмотря на всю свою довоенную ученость, он был человеком простым в общении и никогда не напускал на себя важности. Сам себя он в здравом уме никогда не стал бы называть Сергеевичем. Для него это было бы лишним напоминанием о возрасте. Нет уж, лучше Александр Данилов-старший, почти как Дюма-отец или Ронни-старший. Тот тоже писал про первобытных дикарей». Жозеф Анри Оноре Бюекс, 1856–1940-е годы. Французский писатель бельгийского происхождения, автор романов о доисторическом прошлом человечества. Потому что теперь был еще один Саша Данилов, можно перепутать, и эта мысль заставила его улыбнуться, вернула толику оптимизма. Жизнь продолжалась, несмотря на войну и те отметины, которые она оставила. Несмотря на исчезновение большинства вещей и понятий, которые в детстве казались незыблемыми, рождались и взрослели дети, собирали урожаи, устраивался быт. Но как же это все хрупко! Чтение собственных записок о войнах минувшей эпохи заставило его подумать о том, что их десятилетие мира и унылого тихого прозябания – не более чем случайная флуктуация и что вокруг, за пределами их мерка, жизнь могла протекать совсем иначе. А когда из-за старой обогатительной фабрики взлетела стая ворон, старый Александр Данилов и вовсе помрачнел. Более дурного знака трудно представить, сказала бы Алиса.